Глава 17. Наконец все встало на свои места. Я решил побеспокоить Найтан Штерна лишь в конце следующего дня. Времени для плодотворного изучения писем прошло достаточно. Когда я постучался в номер Ильи Федоровича и вошел после его разрешения, он работал над текстом письма поручика Скоробеева своей бывшей московской любовницы Агнии Воропаевой. Он поднял голову, посмотрел на меня, после чего снова углубился в изучение письма. "Я не вовремя? Может, мне зайти позже?" поинтересовался я. "На что учёный муж лишь поднял руку. "Тише, мол, присядь куда-нибудь покуда и не мешай". Я сел в кресло возле окна и углубился в думы. Что-то скажет мне Илья Фёдорович касательно письма? Где-то ещё с четверть часа он колдовал над письмом поручика, затем поднял голову и посмотрел на меня с интересом, как будто узнал обо мне нечто такое, чего я и сам о себе не догадывался. Потом положил письмо Скоробеева рядом со стопкой подмётных писем и промолвил: "Я не буду утруждать вас лекцией о почерковедении". обозначили же некоторые основные графологические принципы, позволяющие очертить контуры науки об экспертизе почерка на базе медицины, психиатрии, анатомии и иных наук. Итак, что следует знать и на что надлежит обращать внимание при исследовании почерка? Необходимо самым тщательнейшим образом изучить все буквы, знаки, росчерки, Непременно обращать внимание на буквы, слова и строки, равно как на поля, углы, закругления, подчёркивания, выписывание и расстановку знаков препинания. Никоем образом не упускать из виду сами строки, которые могут быть прямолинейными, восходящими, нисходящими, параболическими и гиперболическими. Я понятно говорю, спросил меня Найденштерн. Пока да. Ответил я, не очень уверенный в том, что и дальше мне будет более или менее понятно. Идём далее. Что мы можем понять о человеке по его почерку? Первое преобладающие черты характера положительные или отрицательные. Например, кротость или высокомерие, силу воли или бесхарактерность, щедрость или скупость, правдивость или лживость, оптимизм или пессимизм. активность или пассивность. Второе. Положительные или отрицательные психофизические свойства. А именно, здоров человек или болен, умен или глуп, талантлив или бездарен и так далее. А случается так, что в почерке одного и того же человека встречаются сочетания совершенно противоположных свойств характера? Вставил я вопрос в образовавшуюся паузу и добавил. Например, и правдивость, и лживость. «Я бы задал вопрос иначе», – поправил меня Илья Федорович. «Встречаются ли признаки сочетания двух противоположных свойств характера?» Скажу так. «Не часто, но все-таки встречаются. Даже в этом случае один из признаков оказывает довлеющее влияние. Например». Вы видите ровные строки с буквами, наклонёнными вправо и написанными без особого старания и без нажима. Это признак правдивости и честности. Однако в почерке заметно уменьшение букв в конце слов. Это признак лживости и своротливости и склонности к оферам. Однако, к примеру, если в рассматриваемом почерке заглавная буква А просторна, Вытянутая с большим завёрнутым отверстием, как у буквы Д, а прописная буква Б смахивает на цифру 8 с перечёркиванием в виде креста, то давляющее влияние в характере человека занимает лживость. И напротив, если заглавная буква А остроконечная, слегка согнутая и с небольшим отверстием снизу, а буква S тонкая и шарообразная, то в характере человека преобладает правдивость. Поверьте, тут учёный муж снова посмотрел на меня любопытствующим и испытывающим взором. Графология или, если хотите, почерковедение имеют все предпосылки к тому, чтобы сделаться наукой точной, как математика, ведь материал, с которым она работает, можно конкретно определить и измерить. Да я-то верю, неопределённо протянул я. А есть такие, кто не верит. Спросил Илья Федорович. «Встречаются», – со вздохом ответил я. «Они поверят, не беспокойтесь», – уверил меня Найтан Штерн. «Ведь я представлю вам точный и убедительный материал с абсолютно доказательной базой». После этих слов началась конкретика, которую я старался запоминать слово в слово. Хотя, как я успел заметить, Недалеко от стопки писем лежало несколько листов бумаги экспертного заключения, написанного неровными, отрывистыми буквами. А теперь, что касается писем. Это письмо писал несомненно мужчина холерического темперамента. Указал он на письмо Скоробеева о Агнии Воропаевой. Видите эту заглавную букву Е в предложении Если посещение некоторых обществ гибельно для мужчины, то оно вдвойне опаснее для женщин. Вижу, ответил я, наклонившись к письму поручика и прочитав указываемую фразу. Написана е с большим загибом вправо и петлёй посередине. К тому же буква как бы сползает со строчки. А что это значит? Снова посмотрел на меня с необъяснимым интересом Илья Фёдорович. Я сам же ответил. А это значит, что характер у написавшего это письмо решительный и пылкий, возможно, даже тяжёлый. Присутствует некая склонность к вольнодумству и стремление оставаться при всех обстоятельствах независимым. Наличивую тяга к лидерству, что в свою очередь порождает ещё массу недругов и недоброжелателей. Буква Б в слове общество и гибельна Написанное с тонким обратным задибом говорит о на смешливости и любви к подсмеиванию над людьми. Несколько шуток и саркастических замечаний в сторону товарищей или старших по чину, и вот вам уже готовы новые недруги. И как случаются удобные моменты, они начинают мстить. Вы полагаете, всё, что случилось со Скарабеевым это месть обиженных на него офицеров? Поинтересовался я. Почему именно офицеров? удивился учёный муж. Привычка подтрунивать может распространяться на кого угодно. То есть в том, что ему приписывается, скорабеев не виновен. Я думаю, да, подумав совсем чуть, ответил Илья Фёдорович. Автор письма, конечно, человек дерзкий и ветреный, о чём говорит слишком вычурная буква М, так размазана написанная, да ещё с вертикальными закруглениями. Вот она, в предложении: "Моя бедная собака третьего дня на пути в манеж потерялась". Видите? "Да", ответил я, снова наклонившись к письму Скоробеева. Но он не способен ни на мерзость, ни на низость, ни на предательство. Это мне ясно как день. заключил Найтэнштерн. Почему? Теперь уже я посмотрел на Илью Фёдоровича с большим интересом. Об этом отчётливо говорит написание буквы И, которая мало того, что писана с нажимом, так ещё вторая её палочка длиннее первой, и удлинённая прописная буква О, связанная с другими буквами, ответил, как само собой разумеющийся и учёный муж. Кроме того, В предложениях не наблюдается ни одной приплюснутой или короткой буквы. Все они без подчёркиваний и крючков и написаны отнюдь не жирно и не старательно. И что это значит? поинтересовался я. Мне было искренне интересно всё, о чём говорил мне психографолог Найтэнштерн, и по большей части вполне понятно. Это значит, что автор письма не склонен к законопротивным проступкам. Не замедлил с ответом Илья Федорович. «Он не преступник», – твердо добавил ученый-психографолог. «Вот, сравните». Найтан Штерн достал несколько карточек с написанными на них предложениями. «Вот это написал маньяк Феофан Заусайлов, собственноручно зарезавший 11 молодых женщин, последний из которых нанес 61 ножевой удар», – ткнул Илья Федорович пальцем в одну из карточек. Видите, какие жирные и старательно выведенные слова со множеством крючков. Вот почерк знаменитого старообрядца Стерновщины Фёдора Ковалёва, который в знак протеста против переписи населения в 1897 году заживо замуровал кирпичом в ямах 28 человек, включая мать, двух сестёр, жену и двух малолетних дочерей. Указал на другую карточку учёный муж Точно такой же почерк с короткими и жирными дугообразными буквами, как у маньяка Заусайлова, видите? Равно как и почерк Емельяна Пугачёва. Потряс пред моим носом третьей карточкой Илья Фёдорович. Всё очевидно. Теперь давайте поговорим о письмах, которые вы называете анонимными. Их писал один человек. Все 14. Писал человек весьма образованный. Ошибок в письмах нет. А в письме Скарабеева к своей любовнице ошибок не одна и не две. Их много: орфографических, пунктуационных. Например, вот предложение из письма Скарабеева: "Нравственный долг не допускает иного образа действий". Только в этом предложении две ошибки: слово "нравственный" написано с одной буквой "н", а после слова "долг" поставлена запятая, которой тут не должно быть. Но ошибки мелочь. Как я уже говорил, при проведении психографиологического анализа необходимо примечать всё: буквы, слова и строки, поля, углы, закругления, подчёркивания, знаки препинания. Так вот. Тут Илья Фёдорович глянул на меня иначе, чем смотрел прежде. Почерк обвиняемого в написании анонимных писем Карабеева и почерк самих анонимных писем не имеют ничего общего. Совершенно добавил Найтэнштерн и посмотрел на меня так, словно сейчас я должен был встать, разразиться рукоплесканиями, закричать браво и бросить к ногам Ильи Фёдоровича загодя припасённый букет роз. Я заменил все эти действия благодарственным и очень красноречивым взглядом и произнёс самой малой долей вопроса. То есть анонимное письмо писал не Скарабеев. Нет, последовал твёрдый ответ от чуонаво мужа. А кто? задал я вопрос, показавшийся мне самому наивным. Однако таковым он не показался найтанштерну. Он посмотрел на меня своим обычным взглядом. А вот об этом мы сейчас поговорим, весьма загадочно произнёс Илья Фёдорович и добавил, как бы проверяя меня на прочность. Так вы готовы слушать? Готов. и с большим удовольствием», – ответил я. Ученый говорил очень долго, с примерами из своей практики и практики его предшественников, с доказательствами и причинно-следственными выкладками. Когда же Найнтон Штерн закончил, я какое-то время опять был похож на человека, которого неожиданно ударили из-за угла мешком по голове. «Вот я стою, весь запыленный и ошарашенный». Зато теперь как-то всё встало на свои места. Это как с детскими кубиками. Находится нужный кубик и картинка складывается. Вот она и сложилась.